Глава шестая. Ночные гости. Вечером, вернувшись домой, Кари долго не могла уснуть. Вернулись домой они так поздно, что ее бабушка уже начала нервничать. Ребята едва не заблудились в подтопленном лесу, пока наконец издалека не донеслись пронзительные сигналы байкерских мотоциклов. Всю дорогу домой Сигрид бронила своих мальчишек. А Карри была очень задумчива и молчалива. Девочку, которая еще утром подозревала байкеров в разграблении кургана, будто подменили. И вот теперь Карри ворочалась в постели, перебирая в голове все события этого удивительного дня. Разобраться бы еще, что произошло на самом деле, а что примерещилось, и самое главное, что сказал призрак викинга. Карри почему-то была уверена, что это очень важно. Но в своей огромной досаде девочка забыла фразу, которую он ей прокричал. Что это был за язык? Может, язык троллей? Наконец, уже около полуночи, когда за окном кое-как стемнело, Кари забылась беспокойным сном, и во сне тут же снова перенеслась на гору. Ей снилось что-то непонятное, но очень страшное, будто гора словно взрывается изнутри. Летят во все стороны огромные камни, сосны и еле ломаются как спички. И что это за жуткий звук? Рев? рычание под землей? грохот обвалов. Это слова, вдруг поняла Кари. Сквозь грохот определенно слышалась произносимая нараспев странная фраза, похожая на заклинание. И на этот раз Кари ее расслышала. И запомнила. Девочка рывком села в кровати, пыхтя точно после быстрого бега. Ике, веке, бестифар, выпалила она. Вот он что сказал. Она слезла с высокой кровати и побежала будить бабушку. Что случилось? недовольно спросила та, нашаривая очки. Третий час ночи. Бабушка, мне приснился сон. Это очень срочно. Ну что такое? Что означает ике веке бестифар? Старушка распахнула глаза и села в кровати так же быстро, как ее внучка. Где ты слышала эту фразу? Во сне, попыталась увильнуть Кари. Но бабушку так просто было не провести. Нахмурившись, она встала с постели, включила свет И накинула большой расшитый цветами платок поверх длинной до пят ночной рубашки. "Не пытайся меня дурачить", сурово сказала она. "А я-то думала, где вы с парнями весь день пропадали. Признавайся, ходила на ледник встречаться с отролёнком". "Я так и знала, это язык троллей", обрадовалась Карри. — "Так, стоп. Бабушка, а ты его откуда знаешь?" "Нет, Это не язык троллей, но я его знаю. А теперь говори, где ты слышала эту фразу? Карив вздохнула и начала рассказ. Вскоре она пересказала все события вчерашнего дня, включая встречу с Некки и викингом. Ах вот оно что, пробормотала бабушка, словно бы и не удивившись тому, что ее внучка разговаривала с привидением. Гуннар, боевая триска в самом деле проснулся. Видать, в самом деле что-то очень серьезное творится на горе, если прервался его вечный сон в кургане. Бабушка, скажи, пожалуйста, что означает Ике веке бестефар? Это заклинание? Нет, это просьба на очень древнем языке на нём разговаривали викинги тысячу лет назад. А означает она просто-напросто не будите дедушку. Что? озадаченно повторила Кари. Какого еще дедушку? Чушь какая-то. Не чушь, нахмурившись, ответила бабушка. Надо будет завтра непременно поговорить с Эйнаром. Пусть, ка признается, что там на макушке у пращура затевает его разбойница жена. Все это может очень плохо закончиться. Словно в ответ на ее слова, земля чуть дрогнула, а издалека донесся глухой стук. Опять гора трясется!» — подскочила Карри. Следующий удар был такой силы, будто в забор врезался грузовик. Раздался громкий треск. Да нет, не гора, Хмыкнула бабушка, протягивая внучке еще одну теплую шаль. Накинь-ка. И пошли на улицу. Похоже, у нас гости. Выйдя на крыльцо, Карри сперва ничего не увидела, только ощутила какой-то непривычный холод, так иногда пробирала насквозь, сквозь, налетая среди теплого дня ветер с ледников. Она вгляделась в пустынную ночную улицу. Вот светит фонарь, вот бабушкины цветники, Вот калитка. Так. А где она? Калитки-то и не было. Вместо нее в заборе красовалась дыра. Внезапно у Кари будто зачесалась в глазах, и одновременно охватило ощущение, что на улице кто-то есть. И вдруг в ночном сумраке плавно проступили две огромные фигуры точнее, одна из них была просто большая, в косматой шале и юбке из пёстрых листьев, с клочковатыми, маховыми волосами и пронзительно синими глазами, которые светились в темноте. Рядом же высилось что-то вроде скалистого утеса, очень смущенного вида, с оторванной калиткой в руке. "Я же не знал, что она такая хлипкая", пожаловался каменный лоб махнув для убедительности калиткой. Да я бы просто перешагнул через этот ваш забор, но тётя Ивушка сказала: у людей полагается стучать. Черныш, заверещала Кари, углядев, кого тролиха держит на руках, и понеслась навстречу ночным гостям. Маленький тролленок тут же спрыгнул с рук родственницы и мячиком покатился к своей спасительнице. Миг, и он запрыгнул на руки Кари. Цепко обнимая ее за шею и радостно облизывая щеки длинным языком, и что-то залопотал по троллиному. Как же я по тебе скучала, приговаривала Карри, тиская и разглядывая тролёнка. О, да ты вырос! Мне скоро будет и не поднять тебя. А это что? Хвостик Да, у парня прорезался хвост, с гордостью сказала Ивушка. Вот, решила взять с собой твоего любимца, показать вам. Он уж так просился. Скоро, еще пара сотен лет, и отрастет нормальный хвост, как у меня, Громыхнул сверху каменный лоб и помахал хвостищем похожим на канат океанского корабля, только с кисточкой размером с метлу. Но «Ну, зачем пришли? спросила бабушка не слишком-то приветливо. Что там случилось в горах? Именно что случилось, заговорила Ивушка. Просто беда. Скажу тебе по правде, крошка Айли, со времени цветения земляники стало просто невозможно жить. Последний раз нам было так плохо, когда ваш муниципалитет поставил на самой вершине великана, ветрогонятель. Ветрогенератор, поправила ее бабушка. Да хоть облако-прогонник, Проклятая штука выла так, что никто не мог спать. Даже все птицы улетели с нашей горы. Пришлось ломать его раз-два-три, с удовольствием заметил каменный лоб пока людишки не сообразили, что место слишком ненадежное, и не убрали его. Но на этот раз, перебила его троллиха, — В наших горах завелся не ветрогонятель, а нечто намного хуже. рев, завывание, аж листья вянут, хвоя сыплется. черника от огорчения не уродилась, по земле идет дрожь, да такая противная, даже мертвый викинг поднялся из могилы. Все, кто мог, из зверя и нашего народа, ушли со склонов пращура на соседние горы. Но и там слышно. А куда деваться бедной Некки? Она ведь без своего ручья жить не может. Бабушка слушала, хмурясь и покачивая головой. Тролли наперебой жаловались на жизнь и бронили людей, отводя душу. Из нашей исконной долины нас выжили, а теперь и до города брались. Э нет. Так не пойдет», — громыхал каменный лоб. Дедами заведено: долины вам, горы нам. Если человечки полезут в горы и начнут там шуметь и греметь, начнется война. Имейте в виду. Каменный лоб гневно топнул ногой с такой силой, что по асфальту побежали трещины. А где-то на соседней улице сработала автомобильная сигнализация. Ну-ну. Не злись, укоризненно сказала троллиха. — Ты, Айли, не знаешь, чего людишки там шумят-то. Пока нет, но выясню, пообещала бабушка. Это надо прекращать. Иначе дело добром не кончится. Такой шум может не только мертвых из земли поднять, но и самого Ра про дедушку разбудить, понизив голос, добавила Ивушка. Ах, вот оно что, пробормотала бабушка, быстро поглядев на Кари. «Ике-веке-бестифар!» бестифар, тут же вспомнила та. Не будите дедушку. Что же это за дедушка такой, что его даже сами тролли боятся? Завтра же узнаю, что за шум, повторила бабушка. «Уж ты узнай кивнула Ивушка. Мы сами туда пойти не можем, если у нас уши болят даже на великане, что же на пращуре творится? А то мы ух. Каменный лоб воинственно взмахнул калиткой, опомнился и аккуратно прислонил ее к забору. Попрощавшись, тролли исчезли в ночном сумраке. Кари невольно удивилась. Как это такие огромные существа пришли и ушли? совершенно незаметно колдовство, решила она. А может, сон? Но по поведению бабушки на сон было не похоже. Надо срочно принимать меры, пока не разрасилась катастрофа, взволнованно произнесла она, глядя на едва различимую во тьме громаду нависавшего над долиной пращура. Завтра же утром немедленно идем в полицию.